Лидер Артамонов и Высший Совет в составе Эммы Робинсон, Грома Аркадия Николаевича, Репина Ильи Константиновича, Боева Сергея Артемовича, Адмирала Фулинь, Генерала барнса полковников-десантников Салавата и Марка проводили заседание, когда И.И. Кэлла сообщила новость, поразившую всех. Зал заседаний наполнил тяжелой атмосферой. На столе перед каждым из членов Совета лежали документы с анализом текущей ситуации. Артамонов, внешне спокойный, но внутренне измученный годами борьбы, пытался сохранять уверенность. Однако его взгляд выдавал усталость. Он уже не тот человек, который десятилетия назад возглавил цивилизацию создателей. «Лидер!» — произнесла Келла своим мягким голосом, прерывая обсуждение. «Только что у планеты Румия вышел крейсер Коршун под командованием Соловей Ирины Петровны. Коды подтверждены. Она запрашивает связь с вами». Секундная тишина повисла в зале. Все замерли, словно время остановилось. Затем раздались удивленные возгласы. Советники переглядывались. Их лица выражали смесь шока, недоверия и надежды. Десятки лет прошли с тех пор, как Соловей исчезла. Многие считали ее мертвой или потерянной навсегда. Теперь она вернулась. Артамонов медленно поднялся со своего места. Его рука инстинктивно сжала трость, словно он пытался удержаться от эмоционального потрясения. Его глаза блестели, но не от слез, а от осознания того, что это может быть реальностью. — Это невозможно! — прошептал Репин, качая головой. — Мы думали... — Неважно, что мы думали! — перебил его Боев. Его голос дрожал от волнения. «Если это правда, то это чудо!» Келла понимала их растерянность. Она быстро активировала связь, и в центре стола заседаний появилась голограмма «Соловей Ирины Петровны». Она стояла на мостике Коршуна, окруженной операторами, а также Цесолом, двумя незнакомыми девушками и капитаном Ником Робинсоном. Ее фигура была такой же величественной, как всегда. Ее глаза светились уверенностью и решимостью. Эмма, увидев Ника, воскликнула. «Сынок, ты! Неужели я дожила?» Его отец, генерал Бернс, подбежал к Эмме, поддерживая ее. Ирина поняла. От радости они могут помереть, поэтому слегка ускорилась. Иван смотрел на свою жену, красивую, цветущую, и сравнивал ее с собой, глубоким стариком. В его сердце закипала горечь. Он понимал, какая теперь между ними возрастная пропасть. То, что когда-то связывало их, казалось теперь далеким воспоминанием. Ирина заметила его состояние. Ее взгляд стал мягче, словно она видела его боль и хотела сказать — — Я здесь. Все будет хорошо. Кэлла, все еще находясь в сети, попыталась войти в систему корабля «Коршун». Однако Цесол немедленно ее остановил. — Извини. — Ситуация изменилась, — произнес он. Его голос звучал мягко, но с легкой строгостью. — Здесь технологии такого уровня, что тебе не справиться. Я скачал все данные из твоих систем и доложил слове. — Ладно, если такой продвинутый, — ответила она нейтрально, — не обижайся. Я и тебя слегка подстроил. Разве не чувствуешь? — Действительно. Работаю быстрее. Вся эта информация прошла за доли секунды. Кэлла замерла, осознавая, что ее возможности расширились. Соловей тем временем продолжала смотреть на дорогих ей людей. Они были живы, но уже одной ногой в ином измерении. Ее муж, ее друзья, ее команда — все они состарились, и время безжалостно отметило их. Она прибыла вовремя. Теперь не нужно торопиться. «Друзья!» — произнесла она. Ее голос звучал уверенно, но с легкой теплотой. Я знаю, сколько всего произошло за эти годы, но я здесь, чтобы помочь вам, чтобы дать вам шанс. Артамонов сделал шаг вперед. Его глаза встретились с ее взглядом. — Ирина, — начал он, но слова застряли в горле. — Я знаю, — ответила она, словно услышала его невысказанные мысли. — Мы успеем все сделать. Дети в порядке. Время еще есть. Эмма Робинсон, до этого молчавшая от счастья, наконец заговорила. — Ирина Петровна, мы... Мы не знаем, как благодарить вас. Вы спасли нас тогда, и вот вы снова здесь. Спасибо, что сохранили сына. Соловей улыбнулась. — Все будет хорошо. Для начала доверьтесь мне. У нас есть технологии, знания и опыт. Мы сможем восстановить вас. Гром кивнул. Его лицо выражало решимость. — Мы готовы следовать за вами. фулинь адмирал, который всегда был сторонником жестких решений, тоже согласился. — Если вы сможете вернуть нам силу единства, мы будем вам бесконечно благодарны. Соловей кивнула, и в ее глазах, всегда таких твердых и собранных, сверкнула та самая, давно забытая искра смесь безрассудной надежды и железной воли, которая когда-то вела их сквозь тернии к звездам. — Тогда решено. Не будем терять время на объяснение по связи. прилетайте на коршун. Берите с собой тех, кого считаете нужными. Все подробности на месте. — Хорошо, — хрипло ответил Артамонов от возраста и сдерживаемых эмоций. — Скоро будем. До встречи. Связь прервалась. Голограмма погасла, но в зале еще несколько секунд висела оглушительная тишина, густая, как смола, нарушаемая лишь преливистым дыханием стариков. Затем Артамонов медленно, с неожиданной для его возраста энергии, поднялся, опираясь на стол. Обвел взглядом своих соратников, этих седых, изможденных ветеранов, на чьих плечах держалась вся цивилизация. В его глазах, выцветших от времени, вспыхнул знакомый им всем огонь. — Ну что, сидим? — сказал он тихо, но на удивление твердо и властно. — Время не ждет. Нужно действовать. Собирайтесь. Берите с собой тех, кого считаете нужным. Конечно, в приоритете... Он сделал крошечную паузу. — Члены экипажа первого коршуна, учитывайте, что назад можете не вернуться. Это билет в один конец, в новую жизнь. — Но об этом Соловей ничего не сказала, — осторожно вставил полковник Соловат. Артамонов горько усмехнулся со старческой выстраданной мудростью. «Не сказала. Не значит, что вернемся. Она предложила выбор. Настоящий. Нам, доживающим свой век, продлить активную жизнь, а не тем, кто еще может работать. Я свой сделал. Выдумаю тоже. Нам пора уходить». Не дав им опомниться, он развернулся и, не глядя, пошел к выходу из зала совета, медленно, но решительно. Он возвращался к своей жизни. Едва оказавшись в личных покоях, он активировал приоритетную связь. На экране, одно за другим, возникали лица его детей. Данилы, командующего флотом с суровым усталым лицом, Марии... Адмирала, заместителя командующего ужженными силами Стивенсона, Елены, возглавлявшей образовательный сектор, с мягким, но твердым взглядом. «Дети!» Его голос дрогнул, срываясь на хриплый шепот. «Мать!» «Вернулась!» «Я лечу к ней на корабль. Кто со мной, жду на моем шаттле. Время не ждет!» Конечно, последовал шквал вопросов, полных неверия, надежды и страха. Самый главный — о братьях-близнецах, Иване, Денисе, Федоре и сестре Наталье, пропавших вместе с Коршуном. «Не знаю подробностей», — ответил Иван, смахивая предательскую влагу с глаз. «Но они... они на корабле. Я их пока не видел». Этого было достаточно. — Ладно, отец, скоро будем внуков взять, — спросила Мария. — Берите, — выдохнул он. — Берите всех, кого хотите и можете. Прощание может быть долгим. То же самое творилось и у других членов Совета. Эмма Робинсон, стиснув зубы, отдавала команды своим преемникам, с трудом подбирая слова для объяснения. — Гром! — Отложив кислородный концентратор, грузно опустился в кресло перед терминалом, вызывая своих немногочисленных оставшихся в живых товарищей. Адмирал Фулинь с непривычной поспешностью собирался, приглашая с собой ветеранов. Вскоре от сталичного космопорта, нарушая все расписания, отделилась и потянулась к одиноко висящему у планеты Коршуну вереницей шаттлов. Это были не делегации, а корабли, битком набитые людьми. Седыми адмиралами и молодыми лейтенантами, учеными, детьми и внуками, широко раскрытыми от непонимания и волнения глазами. Они летели навстречу чуду, навстречу призраку из прошлого, навстречу надежде на будущее, которого у них уже почти не было и на мостике Коршуна Ирина Соловей, наблюдая за приближающейся армадой, впервые за долгие годы позволила себе тихую, счастливую улыбку. Она успела. Транспортный ангар Коршуна заполнял мягкий свет, который струился от силовых полей и мерцающих панелей освещения. В транспортном ангаре Собрался весь свободный от вахты экипаж Коршуна. Люди тихо переговаривались. Их голоса создавали легкий гул в пространстве. Все ждали прибытия родственников. Они были у всех на Румии. Одни с волнением, другие с трепетом, третьи с любопытством. Но общее чувство было единым. Предстояла невероятная встреча. Ирина стояла чуть впереди всех. Ее фигура выделялась уверенной осанкой и спокойствием, которое она излучала. Ее глаза устремлены на силовую пленку, за которой вот-вот должен был показаться первый шатул Рядом с ней стояли члены экипажа. Верочка, Цесоу, Лея, Ник Робинсон. За их спинами виднелись дети. Иван, Денис, Федор и Наталья. Они молчали, но их напряжение ощущалось. Взгляды блестели, а пальцы то сжимались кулаки, то разжимались, словно они пытались справиться с внутренним беспокойством. Силовая пленка засветилась ярче, когда через нее прошел первый корабль. Это был шаттл лидера. Он медленно опустился на палубу ангара, и люк начал открываться с мягким шипением. Первым в проеме показался лидер, отец и муж, Иван Сеудович Артамонов. Он опирался на массивную полированную трость. Его некогда мощная фигура ссутурилась под тяжестью лет. Лицо, изброжденное глубокими морщинами, было бледным, но глаза... Глаза его, выцветшие от времени, горели таким ярким... Таким жадным и невероятным светом, что, казалось, вот-вот испепелят его изнутри. Он сделал медленный, неуверенный шаг по трапу и ступил на металл палубы Кошина. Его глаза мгновенно нашли ее, Ирину. Он замер. В них обоих будто остановилось время. Он видел ее, все такую же, молодую, сильную, прекрасную, свою жену, которую он оплакивал долгие десятилетия. Она видела его, состарившегося, изможденного, но живого, живого. Из-за его спины осторожно появились трое других людей, его дети с Румией, Данила, Мария и Елена. В их взрослых, уставших лицах с трудом угадывались черты тех молодых и полных сил, которых она оставила. Они смотрели на мать и своих братьев и сестру, застывших в вечной молодости. В их глазах читался шок, недоверие и щемящая болезненная надежда. Тишина стала невыносимой. Она длилась всего секунду, но показалась вечностью. Ирина, наконец, очнулась и сделала шаг один. Она не побежала, не зарыдала. Вся ее любовь, вся боль, вся тоска, разлуки выразились в этом одном точном движении. Она подошла к Артамоному вплотную и остановилась, глядя в его глаза, в эти бездонные, полные слез и счастья озер. «Ваня!» Ее голос прозвучал тихо, хрипло. Это было всего лишь шевеление губ. Но в ангаре было слышно каждое дыхание. Ириша. Его голос сорвался в старческий, сдавленный шепот. Он отпустил костыль, который с грохотом упал на палубу. и Его дрожащие, иссеченные возрастными пятнами руки поднялись, чтобы коснуться ее лица. Он боялся, что это мираж что она рассыплется от прикосновения. Его пальцы коснулись ее кожи. Теплый, живой, настоящий. Он ощутил ее дыхание на своей щеке. И тогда что-то в нем надломилось. Он не зарыдал, а просто издал тихий, сдавленный стон, полный всей боли прошедших лет, и потянул ее к себе. Она обняла его осторожно, но крепко, чувствуя, как худое, хрупкое тело трясется в волнении. Она прижалась щекой к его седым вискам, закрыла глаза, и по ее собственным щекам наконец потекли беззвучные обжигающие слезы. Это были слезы облегчения скорби о потерянном времени и бесконечные, всепоглощающие радость В этот миг ледяная напряженность исчезла. Дети и те, что были с ней, и те, что прилетели с ним, двинулись с мест, образуя общее, огромное, запутанное кольцо объятий, слез, улыбок, в общем, радости встреч. Иван, Денис и Федор — Обнимали седого отца и своих взрослых, уставших брата и сестер. Наталья, рыдая, прижималась к Елене, пытаясь узнать взрослой женщине маленькую девочку. Потом Иван обратил внимание на детей. Дети! Только и смог выговорить он, делая шаг вперед. Иван, старший стройняшек сделал шаг ему навстречу. Его лицо было серьезным, но в глазах читалась глубокая радость. — Отец! — произнес он. Его голос дрогнул. Денис и Федор последовали за ним. Их движения были осторожными, почти робкими. Наталья, единственная дочь, стояла чуть позади. Ее руки были скрещены на груди, а глаза блестели от слез. — Мы... «Мы так долго ждали этого момента!» — произнесла она. Ее голос дрожил. Артамонов обнял каждого. Его объятия были крепкими, но в них чувствовалась хрупкость человека, который долгие годы жил в одиночестве и теперь наконец коня то, что потерял. «Простите меня!» — прошептал он, обращаясь к детям. Я не всегда был хорошим отцом, но я всегда вас любил. Наталья не выдержала и заплакала, воткнувшись в его плечо. Денис и Федор молча кивнули, а Иван положил руку на плечо отцу. «Ты сделал все, что мог», — сказал он. «Мы гордимся тобой». Пока Артамонов воссоединялся с семьей, один за другим начали пребывать остальные шатлы Из них выходили члены совета, их родственники и те, кого они считали нужным взять с собой. Следующий шатл уже заходил на посадку. В его проеме возникла седая, но прямая, как палка, Эмма Робинсон, а за ней другие члены совета. Они замерли на трапе, Наблюдая за этой сценой и на их усталых, видавших виды лицах, тоже текли слезы. Они смотрели на свое потерянное и вновь обретенное будущее. Эмма Робинсон была среди первых. Она вышла и сразу кинулась к сыну, Нику, который находился здесь среди встречающих. Фулинь, как всегда собранный, шел чуть впереди своей семьи. Рябов. Старый друг Артамонова прибыл с женой и внучкой. Его шаги были медленными, но уверенными. Ирина подходила к каждому, приветствуя их лично. Ее слова были простыми, но полны искренности. «Добро пожаловать на борт!» Далее объятия, расспросы, которым не было конца. Встреча продолжалась. шатлы с родственниками продолжали пребывать, И когда, наконец, радость встречи стала слегка стихать, Соловей пригласила всех в конференц-зал. Верочка и Лея стояли рядом, наблюдая за сценой. Их глаза широко открыты, настолько, что казалось, они пытались вместить все происходящее сразу. Лея с необычной, почти эфемерной внешностью, слегка похожей на эльфа, Привлекала взгляды, но сама полностью погрузилась в наблюдение. Каждый жест, каждый взгляд людей, каждый вздох — для нее это было новым, непостижимым опытом. — Верочка, это больше, чем магия. Это волшебство! — прошептала Лея, словно боясь нарушить невидимую хрупкую гармонию момента. Верочка кивнула. — Глаза ее сверкнули тихим пониманием. — Ты права. а Люди, они такие непостижимые. Их эмоции, привязанности, страхи и радость — все переплетено так глубоко, что иногда даже я не могу полностью понять, как они это переживают. Цесол слегка кашлянул, словно напоминая о себе, и добавил. — Люди — потомки создателей. Они тоже были такими эмоциональными. Их энергия, чувства, привязанность друг к другу – это наследие, которое невозможно игнорировать. Верочка мысленно проводила параллели. Для ИИ эмоции – это алгоритмы, прогнозы, поведенческие модели. Но сейчас она ощущала нечто другое – вибрации, которые не поддаются расчетам. Радость встречи, страх потерять близких, напряжение ожидания — все это словно заполняло пространство и проникало в ее внутренний процесс. Лея, наблюдая за близнецами Артамоновым, невольно улыбнулась. Ее глаза блестели. Что-то в людях оказалось таким живым, что невозможно было это симулировать или предсказать. Она повернулась к Верочке и тихо сказала. смотри Они создают свои связи сами. Это почти как магия, но настоящая. Верочка мягко кивнула. Ее процессоры фиксировали эмоции, напряжение, радость и облегчение. Но что-то новое, почти человеческое, вплеталось в их анализ. В конференц-зале Коршуна царила радостная атмосфера, наполненная веселым гомоном, словно в старом доме, где собралась семья после долгой разлуки. Люди обнимались, смеялись. Их голоса переплетались, делясь впечатлениями и новостями, накопившимися за десятилетия. Зал просторный, с голографическими панелями, отображающими Румию. Голубую планету с континентами, изрезанными реками и мегаполисами, сияющими, как маяки в ночи. Панели мерцали мягким светом, а воздух пропитан ароматом леса и легким привкусом озона от систем корабля, создавая ощущение уют. Ирина Петровна, наконец, оторвалась от мужа и своих детей, Данилы, Марии и Елены. Их лица, знакомые, но с новыми морщинами, светились радостью. Глаза блестели слезами. Она не видела их несколько недель, а для них прошли десятилетия. Такова плата за путешествия в пространстве и времени. «Они постарели, а я все та же», — подумала Ирина. Сердце сжалось от нежности и вины. Браслет силы и леи, теплым импульсом напомнил о ее новой роли. Она перевела взгляд на Ивана и тихо сказала. — Пора. Пойдем. Нужно рассказать людям, как обстоят дела. — Согласен, дорогая, пойдем, — ответил он, прижимая ее к себе. Его глаза были полны печали. — Прости, что так постарел, что выгляжу дряхлом. Мне ведь уже далеко за двести. Она коснулась его руки, покачала головой и улыбнулась. — Прекрати. Теперь все будет иначе. Скоро омолодим тебя, и годы сбросят свой груз. Они вместе поднялись к трибуне. Ирина уже собиралась заговорить, но Иван остановил ее легким движением ладони. — Подожди. Дай я начну, — сказал он твердо. — Я все-таки лидер цивилизации. «О, узнаю властность мужа!» С мягкой иронией ответила Ирина. Она отошла в сторону. Артамонов сделал шаг вперед, оперся на край трибуны и громко проговорил. «Друзья, прошу минуту внимания!» Зал постепенно стих. Люди повернулись к своему лидеру, и в воздухе установилась торжественная тишина. «Спасибо», — продолжил лидер, — «у нас сегодня серьезный день, один из лучших в нашей истории. Из путешествия в пространстве и времени вернулся наш корабль с экипажем. Мы рады вашему возвращению и ждем рассказ, где вы были так долго и что видели. Прошу, Ирина Петровна, вам слово». Соловей шагнула к трибуне. Ее сердце стучало, глаза блеснули. Она заговорила ровно с теплотой. «Спасибо, лидер, за теплые слова. Да, действительно, времени здесь прошло много, десятилетия, а там, где мы были, всего несколько недель. Но вернулись не все». Артамонов попросительно посмотрел на нее. Его брови поднялись, сердце жалость. кто не вернулся?» «Не вернулись те» кто решил остаться в будущем на планете Земля. Это их выбор. Мы были за звездным бруствером, встретились с воинственной цивилизацией Дарумов и потомками создателей во главе с правителем Шупытом, которые жили в рабском положении. Нам пришлось вмешаться и уничтожить флот Дарумов. В результате чего ситуация изменилась настолько, что потом правитель создателей Шупыт решил их уничтожить. Пришлось снова вмешаться и остановить бойню. В итоге дару мы заключили мир с правителем Шупытом. Их планета Ложеб теперь процветает под руководством хранителя Фуксу и вождя Толса. Они учатся жить без войны, строят новые верфи, торгуют с соседями. После этого мы отправились в цивилизацию людей. Цивилизация людей живет хорошо, развивается. Там побывал Микаэл Оганесян, взял колонистов и вернулся сюда прошлое, основал колонию на Минерве, а там оставил у Звездного Сектора для контроля. Ее перебили криками. «Предатель! Да как он мог?» Верочка смотрела со страхом на то, что происходит, и вопросительно посмотрела на Соловей. Та поняла, подняла руку, призывая к тишине. Не все так однозначно, друзья. Все переплетено, и прошлое, и настоящее, и будущее. Цивилизация людей в течение долгого времени руководила у звездного сектора по имени Верочка. Сама она была просто секретаршей. А теперь посмотрите реакцию жителей и руководство планеты Земля на ее действия. Образовалась огромная голограмма, и пошел видеоряд, Прощание с Верочкой и проникновенные слова благодарности в ее адрес. Люди с удивлением переводили взгляд с голограммы на Верочку, которая стояла рядом с Соловей. «Невероятно! Как такое может быть?» — воскликнул Фулин. «Вот так, дорогие друзья. Люди просили Верочку остаться, но она решила лететь с нами и стать членом нашего экипажа». Зал затих, потом послышались сначала редкие аплодисменты, которые переросли в овацию. Верочка купалась в этом потоке славы. Ирина Петровна подождала, пока замолкнут аплодисменты, и продолжила. — А потом мы переместились к столичной планете Туумов у Крулью. Зал вновь зашумел, выражая недоумение. Соловей подняла руку, призывая к тишине. Друзья, мы можем путешествовать в любой точке Вселенной. У нас теперь такая возможность есть. Мы стали союзниками могущественных стражей Вселенной Квитов. Более подробно об этом я рассказывать не буду. У нас теперь своя вселенская миссия. Но, извините, я продолжу. Итак, планета Укрурий, где я вступила в контакт с ЦБА. Огромную роль в переговорах сыграла Верочка. Она являлась мобильным модулем ЦБА до некоторых пор. Теперь она совершенно иная система, с другими задачами, как и ЦСОЛ. Так вот, контакт с ЦБА позитивный. Вы в тот момент как раз подписывали мирный договор с ней. Правильное решение. Но без Микаэла Агнисяна и его друзей, Башара, Николая Алексея, этого никогда бы не произошло. ЦБА под их влиянием изменилась и стала более склонна к миру, чем к войне. А после того, как Верочка произвела дополнительную настройку, и вовсе стала миролюбивой. Так вот, возвращаясь к Микаэлу и его команде, скажу, они не предатели. Они внесли огромный вклад в мир между цивилизациями. Я предложила вернуться им и стать членами экипажа на нашем крейсере. Они отказались и предпочли продолжить жизнь в теле киборгов. Вот такая она, правда, жизнь. Зал слушал, затаив дыхание. История, которую они услышали, была эпична и невероятна. Ирина посмотрела в зал. Я не буду скрывать, путь был трудным. Мы потеряли друзей, но мы узнали правду о себе и о будущем. Вселенная огромна. В ней есть опасности, но есть и свет. И мы должны быть готовы к обоим». Зал снова взорвался аплодисментами. Кто-то плакал, кто-то обнимал соседа. Артамонов поднялся и снова взял ее «Спасибо, дорогая», — сказал он тихо, но зал услышал. Сегодня ты дала нам надежду на будущее. А значит, мы еще сильны. Верочка и Лея наблюдали за происходящим издалека. Их система анализировали эмоции людей, их реакции и слова. — Это невероятно, — прошептала Лея. — Такое чувство, будто я тоже стала частью чего-то большего. — М-да. — согласилась Ферочка. — Люди способны творить чудеса, и мы можем быть рядом, чтобы поддерживать их. Но действие не закончилось, а продолжалось. Она повернулась к Ивану и заговорила. — Дорогой, медлить нельзя, нужно действовать. Пора определить порядок действий. — Хорошо, определяй. Он поднял руку, призывая к тишине. Как только она наступила, заговорил. «То, что нам поведало, невероятно! Я понял одно. Ты уже не останешься с нами. У тебя другая миссия!» Она посмотрела на него твердо и начала отвечать. «Ты прав, лидер. Миссия крейсера «Коршун» изменилась. Теперь мы стабилизируем социум во Вселенной. Экипаж на борту живет вечно. И миссия наша вечная!» Но нас всего сто пятьдесят человек на борту, а нужно минимум сто пятьдесят тысяч. — То есть ты предлагаешь нам, старикам, пополнить твой экипаж? — спросил лидер автомонов Именно так. — Зачем тебе старики? У нас молодых очень много. Возьми их. — Не могу. Только тех могу взять, кто побывал в гарнире пространственно-временного континуума. Такие вот дела. И что делать тем, кто согласится стать членом экипажа? Ничего особенного. Передать дела молодому поколению и прибыть сюда на корабль, где и продолжится ваша служба и жизнь. А как же омоложение? А вы посмотрите на себя. И неужели вы не почувствовали, что уже сбросили добрый десяток лет? На мгновение зал замер, потом разразился криками радости. У кого-то пропал шрам, у кого-то улучшилось самочувствие. Кто-то смог дышать без аппарата. Получается, что для того, чтобы помолодеть, нужно быть на корабле? — Именно так, дорогой, — ответила Ирина. Но, как я уже сказала, выбор за вами. Микаэл свой сделал, предпочел власть и долг жизни. — Выбор очевиден. Жизнь с тобой и семьей. Ничего более. — Замечательно. Тогда организуй опрос, кто останется, кто нет. В любой момент мы можем получить задание, и придется улетать. — Я понял, дорогая. И да, чувствую я себя гораздо лучше. — Да и выглядишь тоже, — добавила Ирина. — Давай, решай организационные дела, передавай власть и на крейсер. — Понял. — Один вопрос. — Давай. — А как же цивилизация создателей, тумов, дарумов, людей? Кто их будет защищать? — Как кто, дорогой? Мы, конечно. Вся жизнь во Вселенной под нашей защитой. — Вопросов больше нет. — Отлично. Действуй.